Глава семнадцатая. Демоны подземных рек. Один из шаманских амулетов вспыхнул голубым светом, накидывая на меня защитную сеть. Тень на одной из стен, клянусь огненным духом, шевельнулась и зааплодировала. «Неплохо! Следуй за мной!» — прозвучал голос, больше походящий на шелест вечернего ветра, решившего поиграть с листвой. Мне стало немного не по себе. Неделя духов в Шавасаке, здесь сейчас любой из них может морочить голову. Пусть на мне надето все необходимое, но даже если активно использовать силу, от всех не отбиться. И этот голос, в нем было нечто, что заставляло забыть о возражениях. Оно заползало под кожу, текло вязко и медленно, парализуя все желания и волю. Низшие твари так не умеют, это явно выше рангом. Я шумно выдохнул. «Кто ты?» От смешка по спине пробежал холодок. «Так, не успел зайти в Шавасаки, а меня уже встречают. Тот, кому непременно привела бы дорога после встречи с Мэйдо. Кстати, как она тебе?» Ответить не удалось, меня ухватили за запястье и рванули на себя. Вместо того, чтобы врезаться в каменную стену, я ухнул в непроглядную бездну. Руки и ноги онемели, дыхание вышибло из легких, с губ сорвался хрип. «Не переживай, шаман!» — обжег шею шепот. «Тебя там уже ждут, и только попробуй вернуться без шихатори, я тебя не оставлю в покое до конца дней». Страх сковал тисками, каким-то образом я понял, что говорящий не шутит. Меня швырнуло в сторону, получилось только разглядеть фиолетовую вспышку света. «Похоже на Тории!» — мелькнула заполошенная мысль. На некоторое время я ослеп и оглох, не понимая, что произошло, и только после нескольких глубоких вдохов сумел вернуть себе концентрацию. Открыл глаза и огляделся. Пещера, река, тьма. Протянул руку и сорвал с шеи один из заговоренных амулетов, шепнул несколько слов, наполняя шаманской силой и подкидывая вверх. Амулет завис голубым светлячком. «Чтобы я еще раз приехал в Шавасаки!» Пробормотал я, тряхнув волосами. Где-то на дне сознания раздался чужой смех. Я вздрогнул. «Оно что, следит за мной? Или, хуже того, контролирует сознание?» Но все признаки, что я не один, пропали, а ухватить след не удавалось даже с шаманской чуйкой. Я поднялся, пустил светящийся амулет вдоль воды и последовал за ним. «Мэйдо!» «Мэйдо, жрица Кагинаками!» Я едва не споткнулся о камень от озарившей мысли. Неужто сам бог тени решил мне дать направляющего пинка? Мысль странная, но вполне заслуживающая того, чтобы быть правдой. Дальнейшие размышления ни к чему не привели, поэтому я сосредоточился на месте, где оказался. «Поправь меня, огненный дух, если это не вход в подземные реки!» прошептал одними губами, еще раз посмотрев по сторонам. Угрюмо и крайне негостеприимно. Не одобряю. Голые скалы на севере закрытого города, где живут демоны-каннибалы, и то будет милее взору. Отогнав неуместные мысли, я ускорил шаг. Нужно сосредоточиться на деле. Если ориентироваться на слова Мэйдо и Кагенаками, допустим, это он, то здесь я смогу помочь Акихита и Шихатори, с которой он связался. она «Марджори шитара Какое вкусное имя! Что-то между терпким красным вином и пропитанными солнцем сладостями тленовивских шоколадников. Судя по всему, она знает, что делает, но далеко не всемогуща. А еще с ней связались Те и Акихита. «Боги, пресветлые, охотник на чудовищ, ты можешь хоть раз где-то посидеть спокойно?» Раздраженные мысли про Акихита, конечно, были вызваны обстановкой, а не им самим. Работа такая, что не позволяет сидеть в тёплой норке и не высовываться, собственно, как и у меня. В какой-то момент я замер, почувствовав поток Джу. Он был упругим, сильным, давящим. Следом раздался монотонный голос, читающий заклинание Я нахмурился, прижался к холодной скале, будто стремясь с ней слиться. Амулет погас в мгновение ока. Не стоит выдавать своё местоположение, не зная, кто ждёт за углом». Голос набирал силу, с каждым словом все больше походя на мокрый шелк, который разрезают острейшими ножницами. «Я похолодел. Зовут кого-то с той стороны входа в подземные реки. То ли демона, то ли кого-то еще более мерзкого. Судя по ритму слов, которые теперь как удары в маленький гонг, оно большое. Я осторожно двинулся дальше, чтобы понять, где это происходит» вскоре взору открылась небольшая площадка где стояли полуразрушенные тории подпиравшие верхней перекладиной скалу внизу пылала мерзкой зеленью четко отрисованная звезда на концах которой горело пламя две фигуры в черных плащах яруггнулся потому что так не рассмотреть их лиц по движением мужчины все остальное не разобрать один что-то перекладывает на плоском камне второй готовит «Я прищурился. Дай угадаю, это алтарное место? Будут приносить жертву?» «Додумать не удалось, потому что площадка озарилась ярким золотом, и я прижмурился, отворачиваясь, чтобы спасти глаза. Некоторое время что-то сверкало, но потом удалось разглядеть на алтаре женщину. Черные волнистые волосы водопадом стекали вниз, глаза закрыты, кожа бледная». Её руки и ноги тут же зафиксировали, потом прикрепили что-то к горлу. Ловко стащили с пальцев кольца, но потом раздался короткий вскрик. Тот, что перекладывал у второго камня какие-то инструменты, резко обернулся. «Атока, оставь! Персни Рода и Шихатори оставят тебя без руки. Их всё равно нейтрализует!» демонова отродье!» – проворчал второй. «Атока? Ни о чём не говорит это имя!» Ты бы еще что попытался снять с нее, может быть, разговор продолжится. Думая об этом, я искренне надеялся, что вся одежда женщины напичкана ловушками, в том числе нижнее белье. Так, момент. Он сказал «Шихатори?» То есть я уже там, где надо, и это Шитара собственной персоной? Ничего такая, кстати. Ай да Кагенаками, ай да, паразит. Вжавшись в стену и пригнувшись, я аккуратно подполз ближе. Надо либо дождаться, пока эти двое куда-то свалят, чтобы освободить ее, либо... Так вышло, что я замер на расстоянии десяти шагов от пылающих зеленью торий. Пока что пространство там было, выражаясь шаманским языком, мертво. Никто не пытался пройти, даже не чувствовалось присутствие. Уже хорошо. Некоторое время ушло на то, чтобы изучить обстановку и послушать разговор. Шитара пришла в себя и сразу показала, что не обделена умом. Не стала кричать, требовать и угрожать, а попыталась заболтать своих палачей. Я прищурился. Чем больше слушал, тем сильнее поражался, насколько люди могут шалеть от жажды власти. Стоило только, как говорит любимый внучок бабули Яу, сложить всех ёкайчиков, как вырисовывалась полная картина. А Тока, родной дядя Те, решил занять трон. Очаровательно. Если поначалу я не сообразил, кто передо мной то потом голос и сказанное выстроили чёткую картину. «Тварь ты, джапонская оттока! Неужто больше заняться нечем? Нужно только лезть на трон?» Ладони начала сжечь от норовящей рвануть во все стороны Джу, что так и жаждала подпалить высочайшую задницу ненасытной скотины. «И это я сейчас не про демона, которого собрались призвать. Временами демоны, по сравнению с людьми, очень милые создания». По крайней мере, они предпочитают жрать чужих, а не своих. Пока они болтали, я окинул быстрым взглядом Тории. Так, думай, думай, думай, шаман, что можно сделать? Пусть даже эти двое могут иметь какой-то опыт в призыве демонов, но сейчас неделя духов, поэтому случиться может что угодно. Это знает любой дилетант. Я скрипнул зубами, понимая, что не могу подойти и как следует все разглядеть, меня тотчас же заметят поэтому работать надо на расстоянии. Я быстро нащупал костяные браслеты, обхватывающие запястья. Так, тут Джу достаточно, можно замаскироваться, хотя бы слиться с тьмой. Дальше. Нож на поясе, сюрюкены тоже. и Их можно запустить только под магическим прикрытием. В следующий миг я сорвал с одежды несколько бусин, вырезанных из заговоренного нефрита, откровенно жалея, что нельзя было притащить с собой сундук артефактов. Тогда можно было бы спокойно разнести в хлам это милое местечко и не заморачиваться, даже если подземные боги выставят счет. Шитара явно пыталась оценить обстановку из своего положения, только вот ремни не давали сделать это нормально. Плохо и хорошо одновременно. С одной стороны, она не помощница, с другой – не швырнет в меня поток джу, решив, что я заодно с этими уродами. Прикинув, как можно дать ей знать, что подмога рядом, тут же откинул эту идею. Нормально – никак, а вот выдать себя – нечего делать. Браслеты вспыхнули голубой джу, мороз пробежался по коже, притягивая силу рода. Миг и бездонная тьма затопила меня с ног до макушки, пряча от чужих взоров. Осторожно крадясь, будто снежный барс за жертвой, я приблизился к Торием. Нащупал в кармане флакончик с эликсиром. Кинул его туда перед выходом из дома по какому-то интуитивному позыву, и, как оказалось, не зря. Трансформация сейчас в самый раз. опрокинул в себя горьковатую жидкость, втянул воздух через нос, стараясь не издать ни звука. Спустя секунду поморщился, пережидая покалывание, голосовые связки перестраивались. В ладони начал свиваться узорчатый шар из джу. Главное – правильно закрепить магические плетения, тогда кокон скроет от посторонних истинную суть. Атока стоял в стороне и не спешил подходить к Ториям. Это был не лучший из вариантов, но что поделать. Я увидел, что Давид, так его называла шатара приблизился к ней и занес нож, чтобы воткнуть в грудь. Резко прижал шар к груди, все тело тут же пронзило болью, пламя опалило кожу, во рту пересохло. Тории содрогнулись, земля под ними задрожала. «Что это?» – заорала Тока. «Твой пожизненный срок в императорской тюрьме, милый!» Подумал я и рванул вперед, чувствуя, как человеческое тело принимает огненный облик. Жуткий рев сотряс с воды пещеры. Вода в подземной реке закипела и забурлила. Давида отшвырнула в сторону. Ловко пущенный мною сюрикен вонзился в его плечо. А тока в ужасе пополз в сторону, сообразив, что кто-то пришел, не дожидаясь их зова. В него вместе с потоком пламени полетел нож. Раздался болезненный крик. Я метнулся к Шитара, в чьих глазах отразился ужас. Рванул ее ремни, освобождая от пут. «Беги!» – произнес одними губами, точнее тем, во что они сейчас превратились. Она нахмурилась, но в следующую секунду скатилась с камня и кинулась в сторону. Правда, далеко не пробежала. Видимо, подвели занемевшие ноги. цуки проклятых долин! Да что ж такое!» Я кинулся к ней, и тут за спиной зарычал кто-то еще. И от этого звука мне стало дурно. Нож только кольнул кожу, как в тот же миг произошло что-то необъяснимое. Все полыхнуло сумасшедшим рыжим огнем, заставляя зажмуриться. От рычания мне стало страшно, вспыхнула мысль «Это конец?» Но потом раздались крики, и волна пламени снесла Давида в сторону. Что бы сейчас ни явилось сюда, оно пришло не на их зов. Это, я поняла, стоило лишь посмотреть на демона, походившего на живой огонь. Он горел так, что невозможно было дышать. Только вот глаза. Они были желтыми, как алмазы из императорских рудников, за которыми охотится половина мира. И в них не было злобы или жажды крови, по крайней мере, моей. Я смогла лишь сдавленно охнуть, когда демон оказался рядом и освободил меня от ремней. По взгляду стало ясно, что мне дают возможность сбежать. Размышлять о причинах такого поведения было некогда. Я скатилась с жертвенного камня, резко вскочила и кинулась в сторону. Ноги пронзило болью, в горле застрял вскрик. Тело не было готово к столь резким движениям. Матеря сквозь зубы всех уродов, решивших занять неположенный им трон, Я ухватилась за бедро, растерла его и похромала дальше, стараясь сделать это как можно быстрее. За спиной что-то зашипело, а потом раздался новый рык, и вот от него уже застыла кровь в венах. Но обернуться я не успела, потому что меня в миг подхватили сильные руки, кожу обожгло, дышать стало невозможно, веки опалило жутким жаром. Я замерла и зажмурилась, не в состоянии даже шевельнуться. Тот, кто был огнем, спасал меня дальше. Как окажемся в безопасном месте, я его обязательно отблагодарю, только бы выбраться отсюда. Время застыло, пока мы неслись по подземному проходу. Мне удавалось только контролировать дыхание и молиться всем богам, чтобы не сгореть в таких, в прямом смысле слова, горячих объятиях. Рычание за спиной затихло, послышались звуки боя. «Там кто-то еще?» Не знаю, сколько длился этот ненормальный бег, пока наконец мой спаситель не остановился и осторожно не поставил меня на ноги. Я покачнулась, но удержалась. «Спасибо», – пробормотала, оборачиваясь, и тихо охнула. Ничего похожего на огненного демона в за моей спиной человеке не было. На меня с интересом смотрел высокий рыжеволосый мужчина в полуистлевшей от жара одежде, на груди которого висел ворох шаманских амулетов. Красивый, пусть и непривычный для наших мест красотой, где в основном темноволосые и темноглазые. Разлет темно-рыжих бровей, точеные черты лица, белая-белая кожа. Такая... такая у УТ, кстати. По разрезу глаз видно, что не тленовивец, но и не джапонец. Выходец из тысячи народов в Чайнане? Или откуда-то еще? Глаза желтые, прозрачные, с пляшущими в них смешинками. Пусть сейчас они были не такими, как в огненном облике, Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто стоит передо мной. «Спасибо», — только и смогла произнести я. «Хоть и не знаю, кто вы». Потом протянула руку для приветствия. джен шаман из рода Мин», — вежливо представился он, взял мою руку и коснулся ее губами. «Однако, я-то рассчитывала на пожатие, но манера у него отменная. Рада знакомству, я... Вы Шитара?» произнес Джиан с едва заметной улыбкой на губах. «Простите, что перебиваю, но Мэйдо все рассказала, а нам лучше выбираться отсюда». Животный рев неподалеку заставил вздрогнуть. Что бы там ни было, он прав. Мы двинулись вперед быстрым шагом. «Кто за нами идет?» спросила я, крутя на пальцах оставшиеся перстни. «Не исключаю, что сейчас придется защищаться». «Скорее всего, тот, кого звали господа, решившие вас скормить ему», последовал ответ. Я покосилась на Джиана. Это вполне может быть правдой. Хотя и его появление вызывает тьму вопросов. «Откуда вы знаете Мэйдо?» «Она сама пришла ко мне в горы», — сказал он, бросая взгляд через плечо. «У вас очаровательная подруга, честное слово. Именно она...» «В общем, у нас соглашение жрицы и шамана на взаимную помощь». «И как давно оно заключено?» Подозрительно поинтересовалась я. — С момента, как мы познакомились. — И когда же он случился? — Сегодня ночью. — Отлично. Очень в духе сестрицы Мэйдо. Зачаровывает она людей, что ли? Или у этого шамана есть какая-то определенная выгода? Джен ухватил меня за запястье и дернул в нишу. От неожиданности я даже не возражала. — Укроемся здесь! — шепнул он, прищурившись, глядя на проход. — Оно может проскочить. И, кстати, Шитара, не подскажете... «Не приходилось ли вам сталкиваться с человеком по имени Акихита Накаяма?» Я чуть приподняла бровь в немом вопросе, не ожидая такой смены темы. «А ему зачем детектив?» Впрочем, вопрос очень своевременный. Акихита был со мной, когда раскрылся пол. Теперь только вопрос, куда его занесло. Нас разметало, это ясно и ребенку. Или же Акихита просто не упал. Технически я не совсем представляла, как это возможно, но в нашем мире возможно всё». «Ещё как», – ответила я, поняв, что жёлтые глаза пристально смотрят на меня. «Он спас меня от когтей демона». На лице джена отразилось удивление, мол, и он тоже. «Да, дорогой красивый шаман, я за эти дни сдам все нормативы по предметам «дама в беде» и «кавалер спасает даму». «Он должен быть где-то здесь», – сказала я. «По крайней мере, очень большая вероятность. В подземные реки мы падали вместе». В этот момент в проходе показался рогатый и ревущий монстр. Он походил на чудовищного быка, который может уничтожить человека всего одним ударом мощного копыта. Его морду посредине рассекала жуткая рана. Бык ревел, его хвост, усеянный шипами, метался в разные стороны. Потом бык резко обернулся, словно ждал кого-то. Сверкнула сталь, на демона обрушились чьи-то удары. От блеска оружия пришлось прищуриться. Бык пытался уйти от ударов, но у него не получалось. На моих глазах его бока покрылись ранами, а нога оказалась перерублена над копытом. «Кто же так тебя?» – начала я и тут же потеряла дар речи, когда увидела, как на спину быка взлетела Кихита и всадил катану в холку. Детектив выглядел потрепанным, бок заливала кровь, но скорости его движений позавидовал бы любой. Бык крутил головой, и пытался его скинуть, но Акихита проявлял редкую сноровку, удерживаясь на твари, сжимая ее бока ногами. «Легок на помине!» — выдохнул Джен. «Побудьте здесь, Шитара!» Я не успела ничего сказать, как он огненной молнией кинулся к ним. Следы шамана полыхнули ярким огнем, который тут же выстроился в прямую дорожку. Пространство и без того было тесным, воздух влажным и сырым, полным тяжелыми запахами крови, и пламя только ухудшило ситуацию. Тем не менее, я успела увидеть реакцию Акихита. Сначала удивление в карих глазах, а потом тень улыбки на губах, настолько мимолетная, что могло и показаться. Они ничего не говорили, но действовали слаженно и четко, словно прекрасно знали технику друг друга наизусть. Сталь рассекала плоть демона сверху, шаманская джу сжигала снизу. «Зрелище такое, что не отвести взор, даже не сделать выдох. Просто смотришь завороженно, и все. Цук, люблю, когда работают профессионалы. Правда, Акихита явно держится из последних сил. Похоже, он уже сражается не с первым монстром». Я тряхнула волосами. «Хватит стоять и глазеть, ведь можно помочь». Подняв руки, мысленно направила поток Джу в перстень Шихатори, собирая энергию. Бык издал звук, больше походящий на вой. Его жизненная сила свелась в поток из живой тьмы и устремилась в мое кольцо. Акихита вовремя спрыгнул на землю, потому что через несколько минут демон начал оседать и разлагаться. Стоило только исчезнуть последней искре жизни, как Джиан швырнул в останки пламя, и те в мгновение ока превратились в пепел. Акихита тяжело дышал, опираясь рукой на скалу. «Стоило только немного отлучиться, как вверенная твоей заботе женщина находит себе другого», — произнес он, неотрывно глядя на Джена. Тот фыркнул. «Мой друг, женщины, они такие. Если ты шатаешься, не пойми где, не нужно думать, что она станет ждать тебя до седых коз. И да, я тоже тебя рад видеть». Кажется, перепалки у них в порядке вещей, потому что слишком естественно получается да и кихита как то очень довольно ухмыльнулся спасибо за помощь марджерли поблагодарила кихита это было очень вовремя вы не пострадали. я мотнула головой по сравнению с вами парни, я целая и невредима надо отсюда выбираться я бы нашел и придушил тех кто заварил всю эту кашу проворчал дженн морщася и потирая плечо только сейчас я заметила что он стремительно бледнеет, а под глазами наливаются темнотой круги. Акихита тоже это увидел в корих глазах, промелькнуло беспокойство. джен ты как?» Тот отмахнулся. «Слишком много шуранул внутреннего огня при отводе глаз. Не рассчитал. Пройдет!» Пусть ответ прозвучал бодро и давал понять, что ничего страшного не произошло, но Акихита нахмурился еще больше. «Эти двое знали что-то такое, что не давало покоя моему детективу. Надо бы выяснить, но это явно не сейчас» разбираться будем потом быстро сказала я понимая что сумею вытащить доказательства против давида Ноаха ага по отпечаткам ддж идем сейчас я смогу найти выход ничего не мешает мужчины кивнули только вот чем дальше мы шли тем хуже становилось джиану это уже было видно невооруженным глазом поначалу он отмахивался от помощи но потом Акихита просто подхватил его под локоть и потянул за собой не знаю сколько времени заняла дорога назад Но я задействовала все свои поисковые способности, чтобы поскорее оказаться на земле. Обычно выходы оказывались возле храмов богов, поэтому я ни капли не удивилась, когда мы вышли возле ворот в светлую обитель Кагаяку. По пути удалось коротко пересказать то, что услышала от похитителей. Выслушала матерное резюме моих спутников и, в общем-то, была целиком с ними согласна. На земле уже вовсю расстелилась непроглядная ночь. Было значительно прохладнее, чем внизу, но это ни капли не печалило. Наоборот, я с облегчением вдохнула сладкий осенний воздух. «Ну вот мы и вышли», — улыбнулась я, глядя на мужчин. Акихита кивнул. джен попытался улыбнуться в ответ, но внезапно охнул и свалился к нашим ногам. Крик застрял в горле, потому что в следующий миг его окутало голубое свечение. На нас вдохнуло морозом и ударило по лицу колкой метелью. Раздался жуткий хохот, от которого вздрогнула земля, и тело шамана исчезло. — Нет, Джиан! — вскрикнула Кихита, и нечто в его голосе дало понять, случилось что-то очень-очень плохое.